Что же это за удивительное растение? Загадку омелы удалось разгадать не сразу. Прежде всего заметили, что ее ягоды разносят по деревьям птицы. Ягоды покрыты тонкой кожицей, поверх которой толстый слой тегучей клейкой слизи, птичьего клея. Если птица склевывает ягоды омелы преимущественно дрожды, проглотила ягоду, В ее желудке семена не перевариваются. Слизистый покров зачищает их от этого. Семена проходят через пищеварительный канал птицы и вместе с пометом попадают на ветки деревьев. Иногда ягоды приклеиваются к птичьим клювам. Птица заражает дерево омелы, очищая клюв об его ветки. Попав на дерево тем или иным способом, ягоды и семена амелы Удерживаются на нем с необычайной силой. Ни ветер, ни дождь не могут их сбросить. Может пройти довольно много времени, прежде чем семя станет прорастать, особенно если оно прилипло еще осенью. Стенка семени прорывается, зародышевый корешок выступает через образовавшееся отверстие и неизменно направляется в сторону коры ветв. Это происходит даже в том случае, если семя приклеилось так, что корешок внутри него обращен в противоположную сторону. Таким образом, корешок всегда достигает коры, прикладывается к ней, склеивается с нею и развивается в похожую на диск прицепку. Из ее середины в кору растения хозяина растает тонкий отросток, проникающий до древесины, не внедряясь, однако, в нее. Образованием такой присоски заканчивается развитие амелы в первый год ее жизни на дереве. Постепенно присоска все больше и больше обрастает массой клеток древесины. И хоть сама она не двигается, дерево обволакивает ее. В то же время внешний конец присоски удлиняется кнаружи, и на второй год сеянцы амелы развивают боковые, коровые корни, тянущиеся рядом один около другого по внутренней части коры. Все коровые корни омелы тянутся по поражённые ветви вверх или вниз в виде параллельных толстых зеленых нитей или тяжей, но никогда ни один из них не опоясывает ветвь и не образует кольцевых петель вокруг нее. Каждый коровой корень может развивать позади своей удлиняющейся вершиной, новые присоски, и они, подобно самой первой, растут перпендикулярно к оси ветви вглубь до древесины. Всю корневую систему амела можно сравнить с граблями. Поперечная перекладина соответствует коровому корню, зубья – присоскам. Поперечная перекладина лежит под корой параллельно оси ветви, а зубья как бы вбиты в древесину. После того, как первая присоска прикрепилась и стала принимать жидкую пищу из древесины дерева хозяина, появляются первые листья омелы. Если питающее дерево щедро, амела пышно разрастается, а на коровых корнях возникают почки, прорывающие кору наружу и развивающие новые кусты омелы. В то время как все другие растения растут, Своими надземными частями против силы тяжести на амелу эта сила никак не влияет, и она растет в самых различных направлениях, иногда обрастая кругом ветку растения хозяина. Амела паразитирует как на лиственных, так и на хвойных породах. Чаще всего она поселяется на деревьях, ветви которых покрыты мягкой и сочной корой, на пистах, яблонях, тополях. Излюбленным деревом амелы является тополь черный, популус нигра. Встречается она и на сосне, реже на ореховом дереве, липе, вязе, клене, березе, акации, иви, ясени, боярышники, на плодовых деревьях. Ее находят даже на виноградных лианах. На буке и платане омела не паразитирует. Иногда она поселяется и на своих сородичах. Уомелые, незрачные, желтовато-зеленые цветки, сидящие по три-пять в развиленных ее стегле.